Исходя из сказанного, нужно признать очевидное – стране нужна политическая воля, для этого нужна мощная команда. Такая команда может образовываться только вокруг идеи. Не вокруг денег и личных отношений – это все приложение, а только вокруг идеи. Пока нет идей, сила, достаточная для спасения России, не может образоваться в принципе. В максимально крупных штрихах мы охватили всего слона. Теперь с высоты предложенного понимания можно утверждать, что мир катится в пропасть. Паровозом, увлекающим его туда, является система, именуемая либеральной демократией. Реально никакой демократии в природе не было, нет и быть не может. Античность завершилась единовластием, а античные мыслители единодушно назвали эту форму правления худшей. Произвол большинства оказался страшнее произвола тирана. Царь теоретически может быть не прав, а большинство всегда право. Даже когда оно принимает убийственные решения, их нельзя назвать неверными, потому что, согласно демократии, большинство всегда право. Христа распяли, согласуясь с мнением большинства. К средние века дали свои формы демократии, но все они превратили в власть жуликов, быстро сориентировавшихся в ситуации и понявших, какие выгоды можно извлечь для себя из правильно организованной кампании по соблазнению. Поэтому все эти формы были разрушены более здоровыми соседями. В новое время лучшие люди, одержимые построить рай на земле, использовали весь свой интеллект и опыт веков строить демократию. И снова тот же результат. Во всех странах либеральная демократия активизировала негативные процессы. Утопичность демократии давно осмыслена не только лучшими философами и политиками, но и лучшими математиками. Теорема Геделя гениального математика 20-го столетия и друга Эйнштейна доказывает принципиальную невозможность демократии. Теорема Эрроу, за которой ученый получил Нобелевскую премию, математически доказывает невозможность демократии. Можно привести целый ворох убедительных и безупречных доказательств, подтверждающих невозможность демократии, но те, кто инициирует на планете демократические процессы и без нас прекрасно понимают, что демократия невозможна. Это наркотическое видение, которое предстает сознанию, одурманенными современными средствами массовой информации. Из-за постоянного информационного гнета человечество живет в мире призраков, а действительность идет своим путем. Часть 7. Конкретика. Лекция 23. После демократии. Есть два варианта. А. Сидеть и ждать кризиса. Б. Действовать. Один арабский богач-философ сказал, «Я защищен, меня потоп не тронет, но как мне жить, когда народ мой тонет?» Сегодня срочно нужны люди, разделяющие это мнение. Если вам более симпатичны действия, надо определить направление движений и характер действий. Первый вопрос – что делать? Второй вопрос – как делать? Нужно ясно понять, чего мы хотим и почему. Если ошибемся с направлением, все последующие шаги, как бы они ни были продуманы, будут ошибочными потому что неправильное направление делает неправильными все действия в этом направлении. Далее определимся с характером действия. Если ошибемся, все усилия тоже окажутся напрасными. Прежде чем перейти к рассмотрению классической темы «что делать», выскажем свое мнение по ряду очень важных, с нашей точки зрения, проблем. Во-первых, касательно сложившейся ситуации. Сегодня у населения раздуты неадекватные амбиции. Люди с уверенностью берутся рассуждать на темы, о которых и пяти минут не думали. Суждения о глобальном составляются из микроскопического понимания, усугубленного воздействием средств массовой информации. Эти суждения априори не умны. Рассуждая о макрополитике, не понимая предмета, люди подобны бабушкам, рассуждающим на скамейке о причинах падения доллара. И с этим ничего не поделаешь. Ни за что на свете современный человек не признает своей некомпетентности. Его невозможно разубедить никакой логикой, потому что он не понимает этой логики. Его невозможно разубедить опытным путем, потому что невозможно поставить такой опыт. Но если бы даже это было возможно, современному человеку это не прибавило бы знаний, потому что у каждого свой масштаб, а машина всегда будет для большинства большим горем, чем раненая страна. Это факт, с которым нужно не бороться, а считаться, как с погодой. Сегодня в России живет 140 миллионов наполеонов. Никакого здравого предложения, противоречащего их амбициям они не услышат, потому что слушать не будут. Во-вторых, всеобщая дезориентированность, многократно обманутые надежды и ложные психологические установки породили в России атмосферу тотального недоверия. Люди не верят друг другу. Стоит кому-то высказаться на тему, превышающую бытовой или коммерческий масштаб, как на него накидываются с кучей подозрений и обвинений. Удивительная вещь, если человек скажет, что потратил свои деньги, купив на аукционе подержанные трусы, ему поверят. Подумают, конечно, что он извращенец, но поверят. А вот если человек скажет, что потратил свои деньги на спасение России, ему никто не поверит. Потому что сегодня это считается из ряда вон выдающимся извращением, в которое даже не верится. Автоматически зарождается подозрение, что слова про Родину являются прикрытием истинных целей. А дальше начинаются домыслы. Наверное, избраться куда-нибудь решил. Или пиариться. Или еще что задумал. Она за дураков держит, про Родину рассказывает. В итоге современные патриоты представляют погрязшую в мелких склоках массу которая никому и ничего не верит и рассуждает о колоссальных проблемах, пользуясь логикой бабушек у подъезда. Дееспособность этой массы нулевая по определению. Это факты, которые нельзя игнорировать. Наша реальность такова. Мы живем в обществе болезненно амбициозных и скептически настроенных наполеонов. Какая она, эта реальность, хорошая или плохая, не имеет значения. Это данность, которую нужно учитывать. По понятным причинам врагам и многим политикам выгодно культивировать хаотичное состояние масс. Благо, в технологиях, обеспечивающих кашеобразность, патриотизма, недостатка нет. Враги видят в этом гарантию заданного направления. Политики видят в одурманенном народе бесплатную массовку, которая ходит на выборы, чем обеспечивает им легитимность власти. В итоге все эти ребята рушат Россию, даже не понимая этого. На первый взгляд ситуация тупиковая. Как могут неорганизованные люди противостоять целенаправленным действиям? На стороне врага огромные финансы, административные, интеллектуальные ресурсы а в рядах патриотов, как говорил Ленин, разброт и шатание. Можно ли что-то сделать в ситуации, когда общество поражено наполеоновскими амбициями и тотальным недоверием друг к другу? Мы отвечаем твердо. Можно. Можно и нужно. Первое, что нужно сделать, это зафиксировать врага. Сама по себе фиксация укрупняет проблему до уровня «свой-чужой». Этим упрощается ситуация, что позволяет понять ее огромному количеству людей. В итоге мы уходим от мелочных дрязг, к которых сегодня нас активно толкают демократические швондеры. Когда враг становится понятен, исчезают полутона, и масса проблем, казавшихся ранее неразрешимыми, решается сама собой. С момента фиксации врага все становится предельно просто. Враг напал на нашу землю, и ее нужно защитить. Вот черное, вот белое, и никаких толкований. Но да будет слово ваше. Да, да, нет, нет. А что сверх того, то от лукавого. Евангелие от Матфея. Когда враг ясен, под знамя борьбы с врагом стягиваются самые разные люди, у которых в обычной жизни не было шанса найти точки соприкосновения. Представители самых разных конфессий, национальностей и взглядов поднимаются освобождать Родину, потому что не смеют крылья черные над Родиной летать. Не нужно никакой логики, никаких доказательств. Люди просто начинают верить своим глазам. Крестьяне, рабочие, врачи, ученые, промышленники смотрят на разорение страны и видят его. Появляется истина, не нуждающаяся в доказательстве. Вокруг истины православные сплачиваются с язычниками, мусульмане с иудеями, и образуется единый фронт. Все мелкое и бытовое перед лицом великой опасности исчезает. Как пел Высоцкий, если Родина в опасности, значит всем идти на фронт. Эти слова касаются не только России. Все, кто считает Францию, Германию, Бразилию или Ирак своей родиной, поднимутся против лукавого врага, приставшего в миллионе образов. Пока враг не стал очевиден для большинства, единства не будет. Вожаки, спекулирующие на бытовом национализме и социальных проблемах, будут растаскивать общество. Одни из них просто неумны. Не зная брода, они суются в воду, влекая за собой других. Другие вожаки нечестны и неплохо зарабатывают на теме патриотизма. Никакого результата ни у тех, ни у других по определению быть не может, но воду на мельницу врага они льют уже тем, что дискредитирует само понятие патриотизма. На одном конце единое, на другом множественное. Бог един, враг множественен. Имя врага, духа нечистого, легион. Легион имя мое, потому что нас много. Евангелие от Марка. Множественное есть противоположность единого. Если спроецировать такое понимание на противостоянии двух цивилизаций, потребительской, современной и традиционной, поле выглядит как противостояние отряда витязей, рыцарей, джигитов, мирядам и мириадам машкары. Отважные воины машут мечами, но тучи москитов проникают свой доспехи и жалят живое тело. Воины теряют ориентиры и толком не понимают, куда машут мечами. Они попадают не по москитам, а друг по другу. Начинаются взаимные разногласия и обиды, усиливающие эффект москитной атаки. Воины скидывают с себя железные латы, под которые залезли москиты, но уже поздно. Спустя некоторое время обессиленные воины падают. Кровососы грандососы, начинают пиршество. К ним подключаются черви и прочие падальщики. Спустя некоторое время все превращается в кишащее месиво, где павшие воины теряют свои очертания. Кажется легион москитов неуязвим. Но это не так. Стоит назвать его по имени, как происходит понимание. Что махать мечами в этой ситуации бесполезно сконцентрировав на проблеме все виды энергии интеллектуальную материальную и административную воины понимают что в этой ситуации не меч нужен а клопомор осознание этого дорого стоит мир вошел в новую постдемократическую эпоху необычность современности в том что у нее не было предшественника демократии не было была иллюзия демократии После иллюзии наступила постдемократия, и действительность вломилась в наше сознание. Не вошла, а именно вломилась. Обозначившись крайне выпукло и безапелляционно, новая реальность остала нас врасплох. Огромное количество людей не готово к восприятию реальности. Оно отказывается верить своим глазам, предпочитая дальше видеть сны. Эпоха иллюзий оставила в наследство перевернутые установки. Люди видят утопию и отворачиваются от действительности. Никакие логические умозаключения не заставят их отказаться от грез. Людях грезит демократией пофету. Радость чуя, не хочу я ваших битв. Ухватившись за сказку, позволяющую спрятать голову в песок, люди не хотят с ней расставаться. Но иллюзия не может быть вечной. Умирает или иллюзия, или носитель иллюзии. Наркоман не может вечно находиться в наркотических грезах. Чем дольше он проводит в них время, тем жестче похмелье, аналогично и с человечеством. Не может общество жить утопическими грезами, как бы прекрасно они ни были в реальном мире. Сладкоголосые змеи, средства массовой информации, создают заблудившемуся путнику мираж, ведя его к смерти. Стремление построить рай на земле неизбежно превращается в реальный ад. Демократия, спекулируя на стремлении человечества к счастью, в итоге ничего не дает, но лишает всего, в том числе и души. Первых людей соблазнил змей. Древних соблазняли сирены. Сегодня в роли соблазнителей демократы. Они никого и ни к чему не принуждают. Манипулируя эмоциями и жонглируя чувствами, они порождают в людях ощущение свободы и независимости. Пришел сатана в новом обличии, соблазняющий народы земли, про которого сказано в апокалипсисе. Сатана будет освобожденность темницы своей и выйдет обольщать народы. Откровение Иоанна Богослова. У кого хватит масштаба охватить полноту ситуации и не поддаться соблазну? Даже мельче. У кого хватит духу подвергнуть сомнению предложение войти в счастье? Ни у кого. Вернее, у единиц, способных воспринимать действительность в масштабе государств. Но много ли таких людей на планете? Мало. Поэтому большинство соблазнено. Потому что большой масштаб противоречит природе человека. Чтобы стало понятно, скажем так, представьте, вы точно знаете, что если сегодня сделать определенный объем работы, то через три века это выльется в огромную и несомненную пользу для всего человечества. Но на данный момент это принесет вам только страдания и насмешки. И вот теперь, положа руку на сердце, скажите, можете ли вы представить обычного человека, который начнет класть свою жизнь, делая дело, которое не оценит ни его близкие, ни его ближайшие потомки. Его оценят только дальние потомки, но он не увидит результаты своего труда. Вряд ли на такое способен простой человек. Люди делают только то, результат чего они надеются увидеть в скором времени. Так как большие дела растянуты во времени, превышающим человеческую жизнь, люди оказываются неспособными взяться за них. История человечества не может управляться человеком, потому что масштаб циклов человека и человечества слишком разный. Если победит змей, никого не останется. Ни православных, ни мусульман, ни иудеев, ни язычников, ни буддистов, даже сектантов не останется. Останутся только те, кто поклонится састане, золотому тельцу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 Или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666. Откровение Иоанна Богослова. Сегодня князь мира проявляется зрима, Апокалиптическое число 666 присутствует на всех штрих-кодах. В электронном написании числу 6 соответствуют две длинные параллельные палочки, которые можно увидеть на каждом штрих-коде в начале, середине и конце. На наших глазах воочию устанавливается царство золотого тельца. Обратите внимание, как слова грех, соблазн, искушение прочно вошли в рекламный лексикон. Поговорите с людьми, работающими или работавшими в «свободных» кавычках СМИ, и они вам расскажут, что творится за кулисами. Например, на некоторых телеканалах уже открытым текстом запрещают упоминать о достижениях России, запрещают всякую информацию, создающую России положительный образ. Все направлено на то, чтобы размыть величие России СССР и подчеркнуть привлекательность потребительской культуры. Бандиты называются террористами или повстанцами в зависимости от того, против кого воюют эти бандиты. Если против России, значит повстанцы. Если против Запада, значит террористы. Учителя могут рассказать, что учат дети о Второй мировой войне. Оказывается, Россия была на подхвате у Запада доблестно победившего Гитлера. Доходит до откровенного идиотизма. Тот факт, что гражданин СССР Юрий Гагарин первым полетел в космос, кажется невозможно переврать. Но нет предела совершенству. Великое событие человечества представлено вскользь и с чуждовищным искажением. В 1961 году советская военщина запечатала живого человека в ракету и запустила на орбиту. Создается впечатление, что военщина сначала собак запускала, а потом начала ставить опыты на людях, и этот изобличающий, Факт не удалось скрыть от прогрессивной общественности. Отдельно стоит сказать о книгах, которыми сегодня пичкают читающие население. Возьмите любую дорогую книгу, изданную массовым тиражом и посвященную мировой истории. Вы ничего не найдете про Россию. Вернее, найдете, но вскользь. Какой-нибудь «великой» в кавычках Шотландии или Австрии посвящаются целые страницы. Россию, у которой половина Красноярского края, больше всех вместе взятых великих империй, игнорируют. Обратите внимание, у демократов существует негласный запрет на словосочетание «Великая Россия». Будь они хоть трижды патриотами, Великой Россию они не видят. Великая Америка – пожалуйста, а Великая Россия – никак. Невежеством это объяснить нельзя, здесь чувствуется целенаправленная работа по формированию сознания. Неприятно, что открываются такие издания зачастую портретами руководителей России и предисловиями от их имени. Например, «Мировая история», изданная в 2003 году тиражом 600 тысяч экземпляров, производит впечатление, что Россия не участвовала в мировых событиях. А те книги, которые не восхваляют Россию, а хотя бы говорят правду, выходят в виде серых тетрадок, тиражом тысячи по 2 экземпляров, которые и в руки брать не хочется. Этому можем посвятить целую книгу, но и сказанного достаточно, чтобы признать, идет самая настоящая война. Через одно поколение мы получим уже не поколение пепси, все же находящееся под влиянием пап и мам, которых в школе учили, что такое совесть и родина, и помнящих реальные события. Мы получим поколение с отшибленной памятью. Это будут Иваны, не помнящие родства, которые никогда не найдут дороги домой, потому что они ее не знали, потому что они космополиты, люди, атомизированные рынком. И вина в этом будет на нас на тех, кого учили, что такое честь и Родина. На нас с вами. Пока мы не осознаем весь ужас, развязанный против России информационной войны, народ беспомощен. Миллиарды соблазненных продолжат идти в пропасть за змеем, играющим на дудочке гуманизма. Спасатели России всех мастей будут твердить, как заведенные – демократия хорошо, остальное плохо. Ничего не понимающая масса будет повторять слова вожаков. Почему не демократия плохо, у них бесполезно спрашивать. Ответ один, потому что дали эти рады общих слов в стиле «Выбирать хотим», «Мы не быдло». Выглядит это как митинг-овец из повести Джорджа Оруэлла «Скотный двор», твердящий как заведенные «Четыре ноги хорошо, две ноги плохо». Зрелище убого и потешно, и потому отторгается большинством на интуитивном уровне. Всякое общество можно поделить на три категории. Обыватели, в любой ситуации повинуются, обречены приспосабливаться, мысль отдать жизнь большому делу страшит, предпочитают посвятить себя суете, живя без славы и позора, как овощ, идут за знаменем, на котором ничего не написано, длинный серый ряд. Улитки не хотят приспосабливаться к законам продажного общества, но не зная, что делать, уходят в себя. Объединяются в различные субкультуры, от панков и наркоманов до ученых сообществ. Живут в искусственно созданном мирке по своим законам. Если даже и понимают ситуацию, не будучи способными прийти к активным действиям, изыскивают оправдание своего бездействия. Философии этих субкультур духовно кастрируют людей, пытающихся думать направление их энергии по тупиковому пути. Мыслители, воины, не приспосабливаются, не уходят, знают, чего хотят. Считают судьбу России своего ума делом. Любят Россию не на кухне, а на деле. Все остальное пишется не для обывателей. Для них это бред. Маленький человек всегда на стороне гонителей. Главное дело их жизни всегда будет то, за что больше платят. И не для представителей автономных субкультур. В непонятной ситуации они прячут голову в песок. Их жизнь состоит из уступок. Это пишется для тех, кто задыхается в атмосфере продажности и никчемности, как рыба в грязной реке. Для бойцов духа, имеющих дерзость выйти за рамки быта. Для тех, кто хочет действовать, кто чувствует беду. Для тех, кому обывательская затхлость жизни тяготна, а любая субкультура кажется ловушкой духа. Нам выпала судьба жить в уникальной эпохе. Ситуация не имеет аналогов. Нельзя скопировать готового решения. Технологии прошлых эпох не подходят. Нельзя войти в одну реку дважды. То, что было хорошо для решения вопросов индустриальной эпохи, не годится для постиндустриальной, все ясно не переходящей в информационную и виртуальную. Ритуальные заклинания затуманили народу мозги. Люди отказываются видеть факты, они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют. Евангелие от Марка никто не замечает до чего мы довыбирались все как в сказке про Марию искусницу ты ходи и спи ты сиди и спи позабудь про все что воля что не воля, все равно все равно заколдовали нашу Россию всех заколдовали русских евреев казахов грузин европейцев азиатов православных мусульман буддистов иудеев атеистов язычников, сектантов, всех поголовно. Глупо сердиться на заколдованных. Их нужно расколдовать. Пока люди заколдованы, они будут тратить свою энергию против себя. Собачиться между собой будут, митинговать, говорить общие слова. И так до тех пор, пока не придет ясного сознания ситуации. Когда масса очнутся, все, в том числе и те, кто сегодня с пеной у рта защищает демократию, пересмотрят свою позицию. Бывшие демократы покаются и очень, может быть, принесут больше пользы Родины, чем сегодня многие из понимающих. Кающийся выше праведника. Сказываю вам, что так на небеса более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Евангелие от Луки. Аналогичные места можно найти как в Коране, так и в Торе.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 Складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны растет энергия недовольства, с другой – отторжение всякой политики. Многократно обманутая масса в прострации, потому что, как пел Высоцкий, настоящих буйных мало, вот и нет лужаков. Единственным продуктивным действием в этой ситуации будет призыв ко всем, кто разделяет генеральное направление, кто понимает античеловеческую природу демократии – объединиться. Как объединиться? Это второй вопрос, который будет изложен в следующих работах. Здесь можно сказать только то, что новое объединение не должно иметь ничего общего со старыми формами. Политические партии образца КПСС канули в прошлое вместе с индустриальной эпохой. Поэтому все современные политические партии, построенные по подобию партий прошлого, похожи на коммерческие ларьки. Они даже не смешны, они ничтожны в своей убогости. Формально эти партии насчитывают по 50 тысяч партийцев. Но фактически у них вместо людей подписи, собранные студентами, пенсионерами и безработными по 20 рублей за каждую. Ни у кого нет иллюзий относительно истинных целей подобных партий, будущее за новой формой организации, понимающей ткань информационной эпохи. Обращение. Уважаемые единомышленники, мы имеем дело с самым страшным врагом за всю историю человечества. Перед лицом опасности приглашаем всех к любому виду сотрудничества любой помощи и участию. Если вы против демократии, этого достаточно, чтобы считать себя единомышленниками. Не будем копать дальше, чтобы не погрязнуть в бесконечных словесных баталиях. Это уже становится смешно. Достаточно, что вы против демократии. Что вместо демократии, выясним потом, в процессе борьбы с демократией. Пусть сейчас одни считают оптимальную советскую модель, другие видят будущее за той или иной разновидностью иерархической модели. Третьи предлагают что-то экзотическое. Прежде чем сесть и разбираться с этим, сначала нужно отразить агрессию. Сейчас важно не проиграть время, завтра будет поздно. Сначала нужно сплотиться против врага, а потом в процессе борьбы разбираться, что будет вместо демократии. СССР возрождать будем, монархию восстанавливать, диктатуру вводить или новую государственную модель создадим. Но это все потом, сейчас все для фронта, все для победы. Лекция 24 – наше предложение. Когда люди предлагают что-то сломать, закономерно спросить, а что они предлагают взамен. Призыв сначала сломать, а потом что-нибудь придумаем не вызывает доверия. Без общего понимания, что будет вместо демократии, невозможно конструктивно действовать. Но здесь есть подвох. Можно всю энергию пустить в гудок. Споры о том, что будет вместо демократии, могут длиться веками, тогда как проблему нужно решать сейчас. Мы все это прекрасно понимаем, поэтому предлагаем борьбу с демократией начинать прямо сейчас а изыскание на тему, что будет вместо демократии, вести параллельно. Это будет способствовать нарастанию критической массы единомышленников, которая по закону перехода количества в качество однажды станет реальной силой. Пока же каждый может на доступном ему уровне вести антидемократическую пропаганду. В самое ближайшее время мы издадим наше видение этой борьбы. Каждый сможет оценить ее реальность и понять свою роль в этом процессе. А пока можно заняться партизанщиной. Теория не пересекается с практикой. Пока нет общего мнения, что будет вместо демократии, предлагаем ориентироваться на наше видение. Приглашаем всех заинтересовавшихся ознакомиться с тем, как мы понимаем оптимальное устройство для России. Еще раз подчеркиваем, это не руководство к действию, а наше мнение. Предлагаем мы его не потому, что оно нам нравится, а потому что ничего другого не находим. Ищем и не находим. Если кто видит лучший вариант, мы готовы переключить свою энергию на реализацию лучшей модели. Напоследок скажем о нашем понимании уровня ответственности. Мы ставим себя на место родителей, у которых заболел ребенок. Мы очень хотим ему помочь, и потому лучшим проектом будем считать не тот, что свой, а тот, что поможет нашему горю. Суть и виды государства. Всякое государство есть живой организм. Согласно определению геополитики, государство есть организм, укорененный в почве. Следовательно, это по-настоящему живой организм, не биологический вид жизни. Как у всякого организма, у него есть что-то вроде инстинкта самосохранения. Различие между государственными организмами сводится к принципу возникновения власти, идеи государства. Все остальное – вытекающие последствия. Напомним, что идея государства, она же политическая идея, есть принцип формирования власти. Идея двигателя – источник энергии. Идея государства – источник власти. Все государственные механизмы делятся на два типа – выборные и невыборные. Демократические варианты объявляют источником власти народ. Власть выбирается прямым голосованием, тайным, через представителей или еще каким-то способом. Участие народа в выборах власти есть главный признак демократии. Всякий, кто объявляет выборочный принцип базовым, является демократом. Коммунисты, фашисты, либералы, республиканцы и прочие учения по своей внутренней сути являются разновидностью демократии. Все они составляют одно семейство, демократическое. Так как демократию мы уже изучили и нашли неприемлемой, остается рассмотреть другие недемократические варианты. В рамках каждого множество подвидов, но генеральное направление неизменно, власть не должна выбираться. Все недемократические варианты можно назвать диктатурой. Есть два вида диктатуры, базирующиеся на силе и на авторитете. В одном случае население признает власть, подавляемая аппаратом насилия, Во втором случае за властью признается авторитет, достаточный для того, чтобы не оспаривать власть. Нам нужно понять, какая модель диктатуры лучше. При рассмотрении этих вариантов попробуем избавиться от негативных образов, рождаемых словом «диктатура». Будем иметь в виду, что это искусственно сформированный эффект. Его цель на уровне эмоций формировать отрицание диктатуры. При разговоре с широкой массой это нужно учитывать и пользоваться другим термином. Например, диктатура принципа, вертикаль власти и так далее. Здесь же мы продолжим пользоваться термином «диктатура», чтобы отличать один вид диктата от другого. Читая дальше, вы поймете, о чем идет речь. Признак оптимальной государственной модели. Прежде чем рассматривать варианты диктатуры, зададимся вопросом, какая конструкция оптимальна для человеческого общества. Это порождает еще один вопрос. Что считать оптимальной конструкцией? Критерий определяется естественным стремлением системы благими пожеланиями и не эмоциями правителя, а стремлением, вытекающим из природы, с той или иной модели государства. Природа правителей в данном случае вторична. Первичной оказывается природа самой системы. Правители могут меняться, система всегда неизменна. Это значит, что по теории вероятности плохие и хорошие правители составят усредненную величину. Но конечный итог будет зависеть от стремлений самой системы. Мы ставим перед собой задачу найти такую систему, которая в силу своей природы стремится сделать общество здоровым. Под «здоровым» мы понимаем заинтересованность системы формирования у людей человеческих качеств. Хорошая система та, что жизненно заинтересована прививать народу человеческие качества. Само существование государства должно зависеть от успеха в этом деле. Если система сформировала эти качества, значит она живет и процветает. Если нет, значит умирает. Этот фактор будет аналогом инстинкта самосохранения. То есть система всеми силами будет стремиться формировать здорового в моральном и физическом плане человека. Чтобы было абсолютно ясно, что мы имеем в виду, покажем это на примере демократии. Ее античеловечность в том, что жизнь из развития этой системы прямо зависит от уничтожения в человеке человеческих качеств. Внушая человеку, что он эгоист, животное и волк другим людям, она угнетает человеческие качества. Чем меньше в людях принципов, больше пороков и поклонения доллару, тем больше развивается демократия. Если совесть и честь займут в иерархии ценностей высшее место, выше денег, демократия развалится как карточный домик. Вы спрашиваете, почему? Потому что если люди будут считать главным ориентиром совесть, это отразится на их потребительской активности и в итоге отразится на экономике. Так как демократическая модель по определению является атеистической, в ее основе лежит голая экономика. Прочность этой системы по определению в первую очередь зависит от состояния экономики. Причем не просто от экономики, понимаемой как средство обеспечения жизнедеятельности общества, а экономики как способа постоянного извлечения прибыли. Иными словами, непрерывно растущей экономики. Мы писали выше, что стоит только этому типу экономики замедлить свой рост, как она рухнет. Таким образом, фундамент демократии есть особый вид экономики, способный существовать только при условии постоянно растущего темпа потребления. Рост потребления затормозится, если оно перестанет быть смыслом жизни. Экономика, фундамент системы, рухнет, и следом рухнет конструкция. Демократия обречена уже потому, что никакие правители, как бы они хороши ни были, не в силах повлиять на генеральное направление природы демократии. Природа экономики и государственной системы. Экономика бывает двух видов. В одном случае она является способом обеспечения материальных нужд общества. В другом – способом получения прибыли за счет общества. Иначе говоря, в одном случае экономика превращается в цель – прикравивая перед себя общество. В другом случае экономика – средство, обслуживающее общество. Когда экономика понимается как прилагательная, пропаганда явных вредных видов производства, например, табака или спиртного, невозможна. Государство не демократического типа или устанавливает на это монополию, контролируя порок, или вовсе запрещает его, какую бы прибыль они ни приносили. Потому что правительство понимает, что эти пороки уничтожают население и духовный фундамент страны. В демократических государствах любая пропаганда, несущая прибыль, может иметь место, если даже не легализована, в том числе пропаганда наркотиков и разврата. Последний вариант коммерции рекламируется под видом борьбы с наркоманией и спидом. Демократии разрешают травить своих граждан, потому что это в целом развивает экономику, укрепляя систему, одновременно накапливая напряжение, которое однажды взорвет ее. Демократии подобна раковой опухоли. Чтобы элементарно существовать, Она вынуждена уничтожать традиционные ценности, обеспечивающие жизнь самого общества. Выше мы затрагивали вопрос, почему демократия не может отказаться от превращения людей в примитивных пустых обывателей с интересами не выше Плинтуса. Атомизация общества во всех демократических странах является не следствием чьей-то злой воли, а результатом природы демократической системы. Разлагать общество – ее единственный шанс существовать. При здоровом обществе либеральная демократия в принципе невозможна. Негативные процессы следуют из фундаментальных особенностей демократической системы. Борьба с этими пороками не может иметь результата. Она бессмысленна, как всякая борьба со следствием. Демократические общества обречены разлагаться только в силу того, что они демократические. Чтобы понять, как бороться с лужей на полу, нужно поднять глаза на потолок. Только после этого будет понятна связь с дыркой в потолке и лужей на полу. Но когда голова в этом обществе всегда смотрит вниз, Шанса понять причину разложения у членов демократического общества нет. Находясь в системе, нельзя исправить систему. Для этого нужна отдельная система, но это тема для будущих разговоров. Лекция номер 25. Диктатура насилия. Ни на минуту не забывая, что цель нашего исследования найти систему, природа которой стремится культивировать в людях человеческое, начнем рассмотрение с вариантов, где принцип формирования власти лежит в силовой области. Кто сильнее, тот и власть. Для чистоты исследования абстрагируемся, насколько это возможно от эмоций. Представим себя инопланетянами, получившими задание найти такую модель. Власть, навязанная силой, именуются диктатурой, тиранией и прочее. Эти слова несут в себе отрицательную смысловую нагрузку и потому неизбежно влияют на сознание. Раз мы это понимаем, значит должны учитывать и делать на это поправку, тем более слов, определяющих такую форму власти с положительным оттенком, нет. Итак, диктатура. Рассмотрим естественные устремления ее природы. К чему она тяготеет? Как это неудивительно удивительно, диктатор обязан прививать народу понятие патриотизма, чести и долга. Если он не будет формировать иерархию ценностей, где человеческие качества стоят выше прибыли, стимулом будут материальные блага. Такое общество в силу внутренних законов неизбежно повторит путь протестантизма. Понимание прибыли как высшей ценности сделает из людей потребителей. Экономика станет единственной основой государства, активизируя людей потреблять все больше и больше, обосновывая это желание различными правами и свободами. Далее появляются лозунги в духе «Вся власть народу». Неизбежен рост протестных настроений, как естественных, так и накачиваемых врагами. В определенный момент они начинают превышать силу государства и в час X буквально разрывают страну на части. Диктатура рушится, на ее обломках расцветает демагогическая риторика демократии, и власть переходит к капиталу. В общем, все то, о чем мы говорили выше. Чтобы не потерять власть, тиран обязан прививать патриотические настроения. Но парадокс в том, что чем успешнее тирании прививает народу идеи совести и долга, тем меньше народ способен терпеть осознанную несправедливость. А так как власть насилия означает власть насильника над жертвой, власть террориста над заложниками, Несправедливости не избежать. Честные граждане, движимые понятием о чести и подстрекаемые внешними врагами, вступают в борьбу с тиранией. Враги всячески подпитывают эту атмосферу, и при первой же возможности такая власть свергается. Получается, что чем больше тоталитарная система создает людей чести, тем ближе она к гибели. Ни Запад и ни холодная война создали диссидентов. Их породила природа СССР. Они же его и разорвали, при этом сами толком не понимают, чего они хотят. Диссиденты были инструментами, которыми манипулировали западные специалисты. Парадокс в том, что эффективными эти инструменты были благодаря тому, что им в советских школах объясняли, что такое совесть. Когда воспитанный в таких традициях человек видел в реальной жизни явление, противоречащее его принципиальным установкам, он становился идеальным материалом для вражеских манипуляций. Чтобы понимать свою страну как империя зла, нужно иметь базовые понятия о добре и зле. Современный кризис демократии в том, что ее жители не имеют таких понятий. Их все меньше и меньше можно подвигнуть на духовные подвиги и поступки, потому что человеческие понятия заменены математическими. Прибыль и убыток сегодня координируют жизнь демократического общества. Особенно ярко опасные последствия такого мироощущения видны на демократических армиях, где солдаты и офицеры уже служат не родине, а работают, то есть получают прибыль. Готовность умирать за прибыль противной человеческой природе. Запад обречен слабеть в человеческом понимании, усиливаясь лишь экономически. В итоге рынок душит такое общество в своих объятиях. Диктатура – самая хрупкая конструкция. Телеран, наполеоновский министр, однажды сказал, что «штык всем хорош, но сидеть на нем нельзя». Мировая история подтверждает справедливость этого высказывания. Поэтому диктаторы и тираны во все времена всеми силами искали иное, не силовое основание своей власти. Одни объявляли себя ставленниками или наместниками Бога. Другие заявляли, что их выбрал народ. Кто не смог уйти от силового основания своей власти, тот был свергнут в силу объективных законах общества. Чтобы окончательно убедиться в ущербности диктатуры, рассмотрим ее лучший вариант. Представим, у власти стоит умный и честный диктатор, обладающий набором волевых и организаторских качеств. Предположим, он использует свои таланты на благо народа. Под его властью нет никаких выборов, система избавлена от временщиков и кажется, государство должно быть прочным, а народ благоденствовать. Но это только кажется. Все будет хорошо до тех пор, пока у тирана все получается. Как только начнется невезение, начнутся ошибки. Если возникнет ситуация, которая потребует затянуть пояс, народ, не умея понять причины, возробщит. Тиран, чтобы удержать страну от развала, будет вынужден применять непопулярные меры. Грубую силу штыка, на котором, как было сказано выше, сидеть нельзя. Из благородного отца отечества он в глазах народа превратится в деспота. Потеря авторитета будет компенсироваться полицией и армией. В итоге получится искусственная конструкция, удерживаемая штыками. Общество станет чем-то вроде зайцев, которых силой заставили сидеть на дереве. Ослабнет сила, и зайцы разбегутся. Но это еще полбеды. Что мешает постоянно удерживать конструкцию силой? Как говорится, была б сила. Но, как показывает практика, полицейскую силу невозможно постоянно наращивать, в то время как внутренние противоречия при диктатуре неизбежны и нарастают постоянно, до бесконечности. Допустим, совершенно нереальную ситуацию. Тирану всегда везет, у него все получается, сложных ситуаций не возникает. Но и такая система обречена. Есть одно непреодолимое обстоятельство – тиран когда-нибудь умрет. Каков механизм замещения вакантной должности? Только через борьбу за власть. В этой борьбе примут участие придворные и оппозиционные группировки. Решающими и востребованными качествами в такой борьбе будет беспринципность и беспощадность. Победит группировка самых бессовестных и беспринципных. Честные и совестливые люди всегда проигрывают битвы такого рода. С этого момента власть от диктатора человека переходит к диктатору партии. Ключевые места в этой партии гарантированно займут мелкие люди, победители в битве за власть. Ничего удивительного в том, что власть им нужна исключительно ради самой власти. В итоге это всегда вырождается в образчик поздней КПСС, наполненной людьми, именующими себя коммунистами и рассказывающими пошлые анекдоты про коммунизм. Чтобы ярче представить всю ничтожность этих правителей, вообразите человека, который говорит, что он верующий, но при этом рассказывает пошлые анекдоты про религию и бога. Традиционно это типы ничего кроме брезгливости, не вызывают. Что есть политическая партия? Во-первых, это лекарство, которое после выздоровления государственного организма более ему не нужно. Это значит, что политическая партия после достижения своей целей должна уничтожаться. Во-вторых, партия это хищник, который сначала борется со своими врагами, постепенно распространяясь на всю страну. Однажды он съедает всех врагов. Когда ему становится некого съесть, он начинает съедать сам себя. Любая партия, если ее не уничтожить после выполнения своей функции, превращается в язву на теле государства. Поэтому любое общество под властью любой партии обречено. Причем идейное наполнение партии не имеет никакого значения. Будь то фашисты, демократы, коммунисты или еще кто-то, самоуничтожение общества произойдет в два этапа. Первый – борьба за власть, время суровых испытаний. Под партийные знамена затягиваются воины духа, готовые на страдания и смерть ради идеи. Про таких у Некрасова сказано, ему судьба готовила путь славный, имя громкое народного заступника, Чехотку и Сибирь. Эти испытания выполняют роль очистительного огня, выжигая соломенных людей, стальных же сплавляя в монолит. Страдания выводит из партийного организма шлаки, ищущих выгоды или просто случайных людей. Никакая сила, кроме такой же стальной организации, не может противиться настоящей партии. Государство со всем своим карательным аппаратом, по сравнению с этими людьми, ничто. Оно может убить некоторых членов такой организации, но никогда не сможет их победить. Непобедимость их внутреннее и потому неустранимое качество. Как солома никогда не сможет противостоять натиску стали, так и чиновники никогда не будут способны противостоять натиску воинов. Второй этап – получение партии власти. Возникают принципиально новые условия. Если борющаяся партия несла своим членам страдания, то победившая партия несет своим членам привилегии. Разные условия объединяют людей разных типов. На выгоду стягиваются обыватели, ищущие личных благ. Это объективный закон. В партию-победительницу, как мухи на мед, слетаются карьеристы и приспособленцы. Идея, за которую вчера умирали при активном участии новых партийцев, выхолащивается, обрестает канцеляризмами и умирает. Партия, пока еще живы старые борцы, сохраняет первичное лицо, но из-за нарастающего потока карьеристов, устраивающих в партийную драку за посты, быстро хереет. Все начинает решать не бескорыстная преданность делу партии, а владение приемами бюрократической борьбы. Побеждает тот, кто умеет подставить товарища и лучше прогнуться перед начальником. Люди чести в такой борьбе всегда оказываются побежденными. Верх наполняется негодяями. Укрепляя себя, они притягивают таких же негодяев. Если в борющейся партии уплотнения группировки возникали только вокруг идейных моментов, то в победившей партии группировку возникают по меркантильным поводам. Как раньше группы выдавливали одиночек, проникших в ряды партии с меркантильными целями, так теперь идет этот же процесс, но с обратным знаком – выдавливаются идейные одиночки. Между рядовыми членами партии и партбоссами встает стена непонимания. Рядовые партийцы в виде предательства идеи или сами пускаются во все тяжкие, или безрезультатно ищут правды, или идут на компромиссы, приспосабливаясь к новым условиям, или покидают партийные ряды. Никакая идейная борьба в новых условиях более невозможна. Революционную идеологическую элиту сменяет административно-хозяйственный актив. На смену Марксу, Ленину и Сталину приходят Хрущевы, Брежневы и Черненки. В лучшем случае места вождей занимают честные завхозы, худшим воры, но в конечном итоге политкомиссаров всегда сменяют политкоммерсанты. В теле партии возникает злокачественная опухоль, растущая вокруг тщеславия чётной славы и стремления к выгоде. Новые партийцы в кавычках никогда не верят в то, что говорят. Для них это просто выгодная работа. Двойная мораль разрушает ключевые и фундаментальные узлы государства. В книге Сломанный меч империи Михаил Калашников пишет: Нет, мы не проиграли американцам. Нам всадили кинжал в спину свои же партийные бонзы. Для победы в полувековой холодной войне не хватило одной лишь малости суровой, закаленной элиты. Нас убили номенклатурно-комсомольские черви. К сожалению, автор не понимает, что появление червей есть следствие системы. Партия-победительница их генерирует, а аппарат начиновича борьба селекционирует. В конечном итоге во власть попадают только самые ядреные черви, прошедшие все круги ада. Понятно, что под такой властью никакое общество жить не сможет, и ничего здесь не сделаешь. Поэтому диктатура, вне зависимости от того, кто ее осуществляет, партия или человек, самая ущербная конструкция. Партийная бюрократия всегда есть власть беспринципных людей. Власть любой партии – самая обычная диктатура. Ибо раз власть всякой партии основана на силе, Значит, всякая правящая партия есть диктатор. Чтобы скрыть это обстоятельство, власть говорит, что властвует она только потому, что ее выбрал народ. То есть прячется за демократией. Но шило в мешке не утаишь. Народ знает, что он ничего не выбирал. В итоге возникает двойная мораль со всеми вытекающими последствиями. Наиболее близок и понятен нам пример с диктатуры КПСС. Согласно коммунистической теории, власть должна не назначаться, а выбираться народом. Первые годы советской власти это привело к тому, что выбираться во власть стали местные богатеи, располагавшие средствами для рекламной кампании, о чем пишет один из лидеров революции Троцкий. Получилось точно как в пословице. За что боролись, на то и напоролись. Хотели народных выборов власти? получаете. Что делать? Как оправдать власть? Коммунисты нашли выход в рекомендации. То есть партия не назначала руководителей, а рекомендовала. Но эта уловка не отвечала на фундаментальный вопрос: на каком основании товарищи правите? Откуда ваша власть? Раз бога нет и выборов нет, чтобы не выглядеть диктаторами, пришлось возвращаться к выборам, правда на этот раз фиктивным, то есть прятаться за выиску демократии. Начались потешные выборы, где 99,9% голосовали за КПСС. Всем и в первую очередь коммунистам было очевидно, что это профанация, но где выход? Признаться в диктатуре самоубийства? Сказать, что их власть от бога? Как говорится, курам насмех. В итоге говорили одно, делали другое. В Евангелии сказано, что всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет. Евангелие от Матфея. И человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Послание Иакова. Американцы лишь помогли углубить и расширить. Система рухнула из-за своего неустранимого внутреннего порока. Отсутствие фундамента. Работы Ленина и прочих теоретиков не могли служить фундаментом. Потому что исходили из утопических установок демократии, а не из реальной природы человека. Власть КПСС продержалась бы дольше, если бы партия сказала правду. Сказала бы, что выборы – это не выборы в прямом смысле, а ритуал, демонстрирующий единство партии и народа. Примерно по этому пути сейчас идет правительство Китая. Возможно, такое признание и устранило бы повод для рождения двойной морали, но не решило бы главного. Вопрос «На чем, товарищи, основана ваша власть?» по-прежнему висел бы в воздухе. У КПСС было два выхода – или признать себя диктатором и дожидаться возникновения достаточной протестной силы внутри общества, или продолжать устраивать потешные выборы, хоть как-то оправдывавшие право на власть. Тот и другой путь был самоубийственен, и в итоге СССР развалился. И не развалиться не мог. Сказанного достаточно, чтобы сделать вывод, власть, основанная на насилии, вне зависимости от того, кем она представлена, диктатором или партией, есть ущербная конструкция, обреченная погибнуть в силу внутренних противоречий. На смену диктатуре всегда приходят слагоголосые змеи и устраивают диктатуру капитала, демократию. Помимо сказанного, хотелось бы обратить внимание, что никакую идеологию, предлагающую устроить мир без бога, нельзя реализовать в принципе. И вот почему. Реализовывать цельное учение можно при условии, если есть человек, а идеально группа, понимающие учение не частями и кусками, не по вершкам и в общих чертах, а полностью. Это как полководец, охватывающий масштабом мышления все поле сражения. Или архитектор, мыслящий, видящий все здание еще до его постройки. Если человек не охватывает все ситуации в целом, он не может быть ни полководцем, ни архитектором. К строителю государственной модели предъявляются еще более жесткие требования. Политик, не понимающий, что он хочет строить с помощью инструмента власти, похож на строителя, который просит денег на дом, но чертежи этого дома показывать отказывается. Вместо этого он говорит общие слова, что дом будет хороший, и все жильцы будут счастливы. Естественно, никто из тех, кто здравым умеет твердой память, денег ему на это не даст. То, что этим типам, выборным политикам, удается получить власть, свидетельствует лишь о состоянии народа, об уровне его зомбированности. В обмен на общие слова политики получают реальную власть, понятия не имея, что им теперь делать, кроме набивания карманов. Помимо масштабного мышления государственному строителю нужны железная воля и крупный организаторский талант. Набор всех этих редких талантов должен совместиться в одном лице, или сразу в нескольких. Допустим, хотя бы один такой человек появился. Допустим, теория его идеальна. Допустим, он честен, беззаветно предан своему делу, имеет масштабное мышление, отличая первичное от вторичного. Никакая сиюминутная выгода не соблазнит его и не собьет с курса. Железной рукой он проводит нужную политику, игнорируя текущие неудобства и сиюминутные соблазны. Даже страдания народа не остановят его, потому что он знает, что они временные и помнит слова Суворова. «Стремящемуся к великому надлежит и потерпеть». Он сам терпит, вся команда терпит и весь народ терпит. Симулянтов, паникеров и пораженцев он сметает с пути. Он способен на многое, потому что понимает главное, видит целесообразность в действиях, непонятных другим. Время реализации задачи пропорционально масштабу задачи. Чтобы перестроить мир, требуется очень много времени. Одной человеческой жизни на это не хватит. Отец-основатель изначально понимает, что конечных результатов он не увидит. Нужно растить преемника, который продолжит начатое дело. Для продолжения такой миссии преемник способные иметь власть насилия должны иметь ровно столько же талантов, сколько основатель. И не талантом меньше. Обращая внимание, что таланты создавать нельзя. Если повезет, такой человек найдется. Но постоянно вести не может. Как только везение заканчивается, на роль руководителя приходит человек более низкого уровня, не осмысливающий ситуации в требуемом масштабе. Допустим, это абсолютно честный человек, искренне желающий народу счастья. Он будет формировать план действий, исходя из своего понимания ситуации. Учитывая, что он не смыслит в масштабе всего мира, но народу хорошо сделать хочет, этот честный правитель будет делать в рамках своего понимания хорошо. Железной волей он будет продавливать правильные с его точки зрения решения. Отсутствие масштабного мышления означает, что честно действуя сообразно своему пониманию ситуации, он неминуемо будет совершать глобальные разрушения, даже не понимая этого. Там, где масштабный человек приказал бы затянуть пояса, немасштабный, не понимая дальние угрозы, развяжет пояса, устроит первое во время чумы. Его доброта окажется бомбой замедленного действия, но он никогда этого не поймет. Он сделает так, как на данный момент лучше, опасно накреняя всю конструкцию. Во что выльется этот крен в будущем, он никогда не просчитает, потому что имеет ситуативное, а не стратегическое мышление. Выходит, что всякая конструкция, построенная на философском учении, имеющей точкой отчета не откровение, а логику, даже если оно абсолютно верно, может существовать только при наличии постоянного руководителя, наделенного невиданными по масштабу талантами. Он должен мыслить не в категориях ведения хозяйства на пять лет, хоть и таких немного, а в категориях веков и континентов. Даже в самой смелой фантазии нельзя допустить постоянное появление таких мегалюдей. Диктатура, основанная насилие или на атеистической идеологии, могла бы жить, если бы у власти находился человек уровня Ленина, даже Сталин мелковат, который живет вечно. Но здесь мы заходим в область мифов. Люди живут слишком мало для таких задач. Возникает правомерный вопрос, где же выход? Мы видим его только в системе, условия которой требуют не понимания, а веры. Руководитель должен верить в необходимость выполнения определенных пониманий. Именно верить, а не понимать. Потому что веру можно в любом человеке сформировать, тогда как человек, способный иметь понимание такого уровня, рождается раз в несколько веков. Вера позволяет надеяться, что ключевые узлы общества правитель будет сохранять при любом раскладе событий, совершенно при этом не понимая, зачем это нужно. Как в примере с недопустимостью железного топора, потому что просчитывалось, что через тысячелетия это разрушит человечество. Система, построенная на принципе веры, бесконечно прочнее системы, построенной на знании. Она расширяет круг людей, охраняющих и контролирующих ключевые узлы. Народ, верящий в необходимость выполнять ключевые требования, образует самосохраняющуюся и самоконтролирующую себя систему. Он поддерживает фундамент общества исключительно потому, что верит в необходимость этого. Никакой сиюминутной выгодой он к этому не стимулируется. Более того, наличие веры гарантирует, что народ будет сохранять ключевые узлы своего общества даже в том случае, если ему от этого будет личный вред. В таком обществе прорисовывается система ценностей, которую никто не может объяснить, но в необходимость которой все верят. Если допустить толкование по вопросам, заведомо лежащими за рамками обычного человеческого понимания, можно с уверенностью прогнозировать ложные выводы и заключения. Если в структуре начинается широкое обсуждение масштабных вопросов, оно неизбежно скатывается на оперирование с 7-минутной выгодой. Поэтому общество, оперирующее только логикой, неизбежно начнет пожирать само себя. Избежать этого позволит первоисточник, лежащий за границами человеческой логики. Только это защитит ключевые узлы общества от логических атак. Лекция 26. Диктатура на авторитете. Монархия. Прочность государства равна уровню авторитета власти. Чем больше авторитет, тем прочнее конструкция. Это объясняется тем, что большой авторитет позволяет действовать сообразно сообразной ситуации, а не сообразно уровню народного понимания. Авторитетной власти не нужен популизм, она воспринимается народом так, как дети воспринимают отца. Власть без авторитета вынуждена прибегать к популизму, принимать внешне красивые, но по сути губительные решения. Стоит ей принять непонятное народу решения, на ближайших выборах этим воспользуется оппозиция, и власть будет переизбрана. Демократическая власть, подобно генералам, обреченным действовать в рамках солдатского понимания. Так было во время гражданской войны, когда солдатский комитет обсуждал, исполнять приказы командира или нет. Решения выше солдатского понимания были исключены и армия моментально опустилась на уровень партизанского отряда. Отыскание максимально прочной модели перетекает в отыскание максимально большого авторитета. Какой самый большой авторитет может иметь власть? Такой большой, что больше представить нельзя. После непродолжительных раздумий мы вынуждены констатировать, что нет больше авторитета, чем власть от Бога. Вне зависимости от того, верим мы в Бога или нет, этот вывод абсолютен. Максимальным авторитетом пользуются власти, которые люди считают данные от Бога. Никакие человеческие достоинства не могут дать такой уровень авторитета. Максимальный авторитет власти дает только религия. Таланты правителя могут приятно дополнять такую власть, но не могут заменить ее мистическое основание. Высший авторитет власти религиозный, следовательно, самая прочная государственная конструкция – та, где народ понимает власть как данность от Бога. Такое понимание возможно при условии, что народ религиозен. Тогда народ никогда не поддержит самозванца, рущегося к власти, будь он хоть трижды талантлив. В глазах общества он будет преступником, потому что у его притязаний нет мистического основания. Достойных много, а носитель власти от Бога один. Из всех возможных вариантов диктатуры, только диктатура максимального авторитета ограждает страну от бесчисленных разборок в деле выяснения, кто способнее и достойнее. Для народа, считающего своего правителя наместником Бога, вопрос об авторитете не стоит. На этом принципе основаны ключевые узлы человеческой жизни. Никто не будет менять отца только потому, что нашелся другой, более талантливый. На этом основана власть патриарха в церкви. Никому не придет в голову менять менее талантливого патриарха на более талантливого. Талант не может дать право на власть. Для этой роли годится только авторитет. Самый высший авторитет – сакральный. Это подтверждает тысячелетний опыт церкви – система, максимально защищенная от проходимцев. Институт церкви можно характеризовать как самую устойчивую конструкцию. Жаль, что скопировать этот институт на мирскую среду невозможно. Мирские люди слабее духовных, стало быть, подгохов и грязи не избежать. В мутной воде у власти снова окажутся деньги. Из наших рассуждений следует, что максимально прочной конструкцией является монархия. Ее главное преимущество в легитимности власти. Монархия отличается от диктатуры тем, что имеет основанием авторитет, а не силу. Если даже основатель династии получает власть силовым способом, основание своей власти он всегда делает религию. В итоге власть монарха в стране и власть патриарха в церкви имеют одинаковое основание. Признавая царя наместником бога, народ видит в нем мистическую фигуру. Это уже как бы не совсем человек. Это оракул, через которого Бог передает свою волю. Вступать в конфликт с монархом, значит вступать в конфликт с тем, кто дал монарху власть. Сама мысль о бунте против такой власти есть величайший грех. В атмосфере религиозности народ воспринимает неудачи монарха как кару божию. В атмосфере демократии народ всегда относит неудачи власти к глупостям правительства. Разумеется, не все так однозначно. Если у народа закладывалось сомнение в истинности монарха, возможен был бунт, с логической точки зрения, бессмысленный и беспощадный. Бессмысленность его была в том, что народ бунтовал от возмущения, что царь не настоящий. Народ, оскорбленный в своих высших чувствах, являл собой энергию разрушения. Он рушил все на своем пути, в своем большинстве оставался верен заповедям Бога. Он не грабил тех, против кого бунтовал. Он сжигал и разрушал добро, неправедно нажитое через обман. В этом зарубежные историки видели бессмысленность и беспощадность русского бунта. Перероя логика, они признавали бы в бунте смысл, если бы бунтующие не сжигали добро, а забирали его себе. Но в том-то и есть наша логика, что она ориентирована на заповеди, а не на выгоду. Брать чужое нельзя, даже если это очень выгодно. А бунтовать против власти, которая не от Бога, Можно и нужно. Потому что власть не от Бога – это поругание веры. Случаев, когда народ поднимался против ненастоящего царя, в нашей истории можно найти сколько угодно. Например, сын Годунова Федор, венчанный на царство по всем канонам веры. Далее Дмитрий I, затем польский королевич Владислав. Всем им народ присягал на верность. Но всех этих царей он сверг, как только усомился в их легитимности. Если власть не от Бога, то это и не власть, это диктатура, которая надлежит свергнуть. К сожалению, сегодня бытует мнение, что всякая власть от Бога. Выходит, власть насильника над жертвой тоже от Бога, и власть фашистов тоже была от Бога, как и власть татар, поляков и прочих захватчиков. Но как же тогда наши отцы и деды восставали против власти от Бога? Разве можно быть причисленным к лику святых за то, что восстал против власти данной от Бога? Конечно, нет. Поэтому выражение всякая власть от Бога следует понимать как нет власти, кроме как от Бога. В церковнославянском варианте «несть власти ащи от Бога. То, что не от Бога, то не власть, то самоуправство и насилие. Долг всякого человека восстать против власти насилующей народ. Вера и честь проявляется не в изыскании оправдания своего бездействия, которое позволит смотреть, как унижают твою страну и уничтожают твой народ, и ничего не делать. Вера проявляется в действии по ситуации. Видишь неправое дело – делай все, что в твоих силах. И не думай, что твои силы малы, а зло велико. Делай по совести и больше ни о чем не думай. Во всем остальном Бог тебе поможет. Бессильные будут сильными. Действуй по совести и ни о чем не думай. Эффективная власть – это независимая власть. Подлинная забота о благе общества возможна только в условиях, когда высшая власть недостижима и потому независима. Учесть состояние всех частей и принять решение, ориентированное на благо целого, можно только при условии полной независимости. Так действует мозг. Например, если мозг плывущего человека получает от уставших рук сигнал, что они устали, хотят отдохнуть, он не позволяет им отдыхать, чтобы человек не утонул. Он дает команду работать, несмотря ни на что. Вот в конечном итоге такое решение спасет весь организм, в том числе и руки. Но стоило бы мозгу уравняться в правах с остальными членами, начался бы беспорядок. Части, не умея осмыслить целого, начали бы бороться за свои права, в кавычках. Просчитывается, что равноправие лишило бы всех жизни. Кстати, именно это мы наблюдаем в сегодняшней действительности. Монархия выводит высшую власть за границу борьбы за власть. До тех пор, пока будет возможность получить власть в результате борьбы, наверх будут проникать самые опасные хищники, для которых власть не более чем инструмент решения своих проблем. Если высшую власть теоретически может завоевать любой богатей, это уже не бремя, а приз в студию. Власть, которую можно получить как приз, неизбежно привлекает самых талантливых хищников, видящих в них лицензию на вседозволенность. Монарх представляет максимально независимую власть. Ему нет нужды мараться в грязи бюрократических игр и брать на себя обязательства перед теми, кто помог ему прийти к власти. Наследник никому не обязан своей властью, кроме как факту своего рождения, то есть Богу. Любая иная власть, в силу того, что постоянно должна выбираться или завоевываться, рождается и умирает в зависимости. Это ее неотъемлемый порог, который не устраняется даже теоретически. Такая власть зависима от рождения по факту своего возникновения, которым обязаны определенные силе. Кто эта сила? Крестьяне или банкиры? Не имеет значения. Главное, что перед этой силой у возникают обязательства. Как он будет гасить это обязательство? Или не будет? Обманет? Второй вопрос. Главная власть от рождения отягощена обязательствами, не имеющим государственным интересам никакого отношения. Особенно ярко это видно на примере демократического строя, когда претенденты на власть даже не скрывают что представляют определенные силы, не всю Россию, а именно ее часть. Это принимает гротескные формы. Появляются партии телезрителей, садоводов, автолюбителей, военных, предпринимателей и так далее. Это даже не смешно, это ужасно. Красоту цветка лучше всего передает один цветок. Высшие человеческие качества лучше всего передает один человек. Толпа демонстрирует обратное. Никакая дума близко не выразит нравственный идеал лучше, чем один человек. Лицемерный спектакль, разыгрывающийся во всех думах и иже с ними, лучшее тому подтверждение. Гигантской стране нужен не временщик, а хозяин, не диктатор, а отец. Нужен человек, которому нет нужды воровать и жульничать, чтобы рассчитаться с теми, кто помог ему прийти к власти. Нет нужды подстраиваться под уровень народного понимания. России нужен отец. Власть отца только тогда становится бременем, когда домочадцы не претендуют на нее. Если члены семьи оспаривают власть отца, ничего кроме глупостей и самодурства в такой семье не будет. Когда высшая власть выведена из сферы борьбы, это дает ей возможность стоять над схваткой, действуя не по описанному закону, но по неписанному закону. По закону целесообразности человеческой точки зрения. Стоит нарушить это правило, наградить всех членов общества правом руководствоваться своим личным благом, умрет целое. Уставшие руки тонущего человека перестанут грести из последних сил. Чтобы этого не произошло, необходимо руководствоваться законом целого, а не части. Отдельный член не может оперировать такими категориями. Ориентироваться по ситуации, игнорируя, если того требует обстоятельства, формальный закон, имеет право только голова. Если такое право получают все, возникает хаос. Если такого права нет ни у кого, закон душит в своих объятиях общества. На свете нет правительства, которое всегда действует по закону. Все нарушают закон, потому что никакой закон не в силах поспеть за ситуацией. В результате закон говорит одно, а ситуация диктует другое. Когда на словах одно, а на деле другое, это закономерно приводит к двойной морали. И только при монархии такое нарушение невозможно, потому что воля отца имеет статус закона. Считать, что можно придумать идеальные законы, которые учтут все нюансы – утопия. Идеальные законы, которых, кстати, не было за всю историю человечества, смогут действовать только на данном временном отрезке. Пройдет время, общество поменяется, идеальные законы перестанут быть идеальными. Как мы видим, даже утопия про идеальный закон не работает. В итоге торжествует капитал, который собирает лучшие силы, но не для блага общества, а для его пожирания. Людей заколдовывают и отнимают у них все – В том числе и душу. По закону. Монархия использует религию для фундаментального, а логику для сиюминутного. Монарх есть капитан, отслеживающий курс государственного корабля. К этому он подготавливался с младенчества, в условиях максимальной нравственной чистоты. Царь отслеживает курс государственного корабля, ориентируясь на благо России, а не на личное благо. При демократии власть получает человек, прошедший все ступени демократического и чиновничего ада. Это паук, который оказался в банке с другими па пауками и победил их всех. Каким он стал в процессе такой борьбы, можно догадываться. Моральные качества демократического правителя не идут и не могут идти ни в какое сравнение с моральными качествами православного царя. Принцип монархии, адаптированный к современным условиям, образует новую модель, обращенную в 22 век в будущее, а не в прошлое. Это не шаг назад, а два шага вперед. Святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил «Демократия в аду, на небе царство». Во все времена простой народ осознавал ситуацию лучше ученых. Он чувствовал преимущество монархии перед другими формами правления, поэтому до последнего держался за царя. Инстинкт и житейский опыт подсказывали, если есть лицо, не заинтересовано его грабить. Если есть отец, к которому можно обратиться по-человечески, которого можно любить, у народа будет защитник. Такой отец будет смотреть на страну с позиции ответственности перед Богом, а не с позиции приближающихся выборов. Не будет царя, не будет защитника. Все лучше утонет в парламентской демагогии, за которой стоят корыстные интересы. Все затуманится, измельчает, размажется и в итоге переориентируется на прибыль. Представьте, ваша семья имеет главным ориентиром не человеческие ценности, а прибыль. Можно догадаться, как вы будете использовать жену. Ну и что с того, что это проституция? Зато как выгодно. Лев Александрович Тихомиров, русский мыслитель и ученый, увлеченный в свое время либеральными идеями, был и марксистом, и анархистом, и демократом. Но, как умный и честный человек, он не смог игнорировать неприглядность демократии, открывшуюся за ее парадным фасадом. Перебрав все модели правления, он не обнаружил ничего лучшего, нежели монархия. Этот человек нашел в себе силы признать ошибки. Став монархистом осознанно, он отмечал, что к выражению нравственного идеала способнее всего отдельная человеческая личность, как существо нравственно-разумное. И эта личность должна быть поставлена в полную независимость от всяких внешних влияний, способных нарушить равновесие служения с чисто идеальной точки зрения. Из всех соображений, логических, прагматических, душевных, вытекает, что до тех пор, пока земля русская будет бесхозная и ничейная, хозяина и во власти временщиков, никакого порядка на ней нет и быть не может. Поэтому не надо искать черную кошку в темной комнате. Не надо искать мифических врагов. Все они следствия бесхозности, как воришки на бесхозном предприятии. Стоит появиться хозяину, как все эти типы исчезают. С устранением причины устраняется и следствие.